а Чемкент в казахской. Не скроешь, что некоторую роль в этом правильном решении ЦК сыграл и я. В феврале 1925 года состоялись съезды Совета в Узбекской и Туркменской ССР, которые оформили себя как советские социалистические государства и провозгласили свое добровольное желание вступить в Союз СССР. Таким образом, из бывших республик Туркестана, Бухары, Хорезма, прежде всего государственная оформились Узбекская и Туркменская СССР. Таджикская АССР. Вначале в составе Узбекской СССР автономная область Киргизская в составе РСФСР и Каракалпакская в составе Казахской АССР. На III Всесоюзном съезде советов Узбекская и Туркменская ССР были приняты в Союз Советских Социалистических Республик. В феврале 1925 года съезды Коммунистической партии Узбекистана и Туркменистана, оформленные как коммунистические партии этих республик, и завершили великий процесс национального самоопределения на основе ленинских принципов под руководством ЦК РКПБ, проделавшего колоссальную историческую работу по полной ликвидации царской колонии Туркестана и обеспечившего расцвет социалистической советской государственности, социалистического хозяйства и культуры и развития по пути к коммунизму. Против троцкого и троцкизма в 1924-1925 годах. Уничтожение октябрьской социалистической революции капиталистического строя в России привело к развалу и разгрому идеологических выразителей этого строя, буржуазно-помещичьих партий и помогавших им мелкобуржуазных контрреволюционных партий эсеров меньшевиков. Однако и те, и другие не полностью сошли со сцены борьбы. При помощи агентов иностранного империализма наиболее оголтелые из них вели подпольную подрывную работу против советского социалистического строя, особенно в условиях новой экономической политики. Из истории известно, что в первый период после Октябрьской революции Советское правительство диктатуры пролетариата не ликвидировало легальное существование этих горе-социалистических партий. Они имели своих депутатов в Советах и в Верховном органе Советского государства в ЦИКе, и даже выступали с речами против Советского правительства по докладам Ленина, которым мы, депутаты в ЦИКе, давали отпор но полное и окончательное складывание тех партий эсеров и меньшевиков, вербоврдейский и интервенционистский лагерь, их участие в Колчаковском правительстве и контрреволюционных действиях привело эти некогда влиятельные партии к полному разложению и развалу, к полному отходу от них даже мелкобуржуазных масс, не говоря уже о рабочих. И тем не менее, поскольку почва, особенно в условиях НЭПа, выделяла социально-классовые группы, не примирившиеся с советским строем, возрождались в том или ином виде эсэрствующие и меньшинвестующие элементы, которые то под видом беспартийных, то под видом вольных, анархистующих индивидуалистов, то под видом лояльных советских работников имеющих где право критики, то под видом левого крикуна, всякого просто недовольного нэпом и так далее, вели свою подрывную работу, явно на собраниях и митингах и тайно на заговорщических вечерах. Партия и советская власть не допускали иллюзий и призвали членов партии к бдительности вне тель стернящий труп поверженного врага может распространить своё зловоние и отравляющий яд на окружающих, опираясь на наших внутренних классовых врагов.